«Да какое ты имел право молчать? Какая разница, что ты там себе надумал? Ты хоть немного осознаешь, какой опасности подверг меня и Машу? А если бы что-то случилось... Ну, не случилось же! Я все держал под контролем». Наконец-то его голос дал слабину, он взял меня за руку. «Мира, прости, я не знал, что это так важно. Врешь. Все ты знал. Иди к черту». И я оттолкнула его, что было мочи, и ураганом унеслась из своего убежища. Теперь это рощица надолго останется в моей памяти.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 Девушка сонно разлепила ресницы. «Машенька, они живы! Олег и Максим живы! Они не разбились в той аварии!» Мой голос осипа, а саму меня потряхивало. Я словно еще раз переживала эту новость. «Они живы, понимаешь? Артем нам наврал! Он не говорил, а они живы! Мы можем вернуться к ним!» Маша хлопала голубыми глазами. Ее непонимающий взгляд метался по моему лицу, постепенно приобретая очертания осознанности. Когда до нее дошло, глаза распахнулись...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 У нее слез не было, только упрямая решимость. Когда? Я поняла ее с полуслова. Огляделась вокруг, прикидывая. Мой взгляд наткнулся на бледное лицо тети. Она стояла, опершись о косяк, и молча смотрела мне в лицо. Знала. Она тоже все это время знала. Перед глазами встала красная пелена. Не отрывая взгляда от Маши, я произнесла. Сейчас. Я больше ни на секунду не останусь в этом доме. Девушка, непонимающе смотрела на меня, а потом перевела взгляд на тетю Иру. Ее лицо тоже потемнело. «Вы? Да как вы могли!» Она подскочила с подозрительной проворностью, скинула с себя плед, которым была укрыта. «Да что же это такое? Я не понимаю вас всех. Что это за бездушие? Что за маразм? Вы же видите нас!» Она указала рукой на себя и меня. «Какого черта вы решили, что имеете право молчать?» Тетя поджала губы и выдавила. «Я всего лишь хотела ее защитить. На нее и тебя, между прочим, ведется охота. Это небезопасно.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 В продолжении моего монолога ее глаза округлялись, и я с облегчением поняла, что у самых крупных клиентов она знает хотя бы пофамильно. Поэтому спустя час я уже выходила из банка, снабженная всем необходимым, и садилась в заказанное такси. Надо было быстренько забежать в магазин и купить телефон, а потом уже заказать билеты домой. Спустя еще полчаса я копалась в поисковике и хотела уже заказать билет на самолет, как поняла, что сделать этого я не могу. «Во-первых, у нас нет документов. Во-вторых, нас с Машей в самолет уже могут и не пустить». Расстроенная, я добралась до ближайшего ресторанчика. Пришла мысль кое-кому позвонить. Я набрала номер Юли. «Да, Супрунова Юлия, заместитель руководителя Юрит Групп. Чем могу помочь?» «О, девчонки-то не пропали, судя по всему?» По телу разлилось тепло. «Юля, это Мирослава. Я буду в офисе завтра-послезавтра. Приготовь, пожалуйста, всю отчетность за полгода и текущий обзор».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 «А пока нам надо домой». Она напряженно смотрела на меня. «Мира, как мы доберемся без документов и вот с этим?» Она указала на себя и на меня. «Я пока не знаю. Возьмем машину в аренду. Доедем потихоньку». Тут меня отвлек стук в дверь. Я с раздражением подумала, что это, скорее всего, Артем. Меньше всего на свете я горела желанием видеть его и общаться. Пошел он к черту. Я справлюсь сама. Я рывком открыла дверь и крикнула. «Мне не нужна твоя помощь. Катись ты к черту. Ты...»